Глава 18. Почему? спросил я, решив не торопиться с выводами. Они облапошат тебя и заберут последнее. Они акулы? Так. О чем речь? Мужчина яростно закричал. ⁇ Врачи из этой клиники! Первая золотая клиника современной медицины! Как же? Она золотая только потому, что каждый счет из нее стоит. Целого золотохранилища. Приходишь с легкими болями в животе. «Через неделю находят одно осложнение, потом другое. Ты оплачиваешь огромные счета, потом берешь кредиты. И вот тебя сбивает машина, и все это становится просто пустой тратой времени и денег. А твоей семье остаются только долги и счета за кремацию». Я сочувствующе кивал. А на последнем предложении не удержался от смешка. «Да, то, что на кремации сэкономили, я вижу. А никаких мистических вещей в клинике не происходило?» «Шутишь?» «Да там такая безопасность, что не удивлюсь, если на зданиях вокруг снайпер сидят. Не зря же они такие огромные деньги берут. За каждый чих. Что бы ты понимал, там бахилы для посетителей платные». «Мы идем?» — нетерпеливо спросил Князев. «Да, да, просто наводил справки о клинике. На всякий случай». Я вновь криво усмехнулся. «Неудачный опыт, знаете ли?» Мы оставили продолжавшего жаловаться на гигантские щита призрака и вошли во внутренний двор. Что ж, было понятно, почему счета из этой клиники так велики. Тут даже деревья и кустики настолько идеальной формы, словно за каждым из них ухаживал отдельный садовник. А стоило нам оказаться внутри здания, как я на мгновение подумал, будто попал в музей современного искусства. Ну, нормального искусства, а не того, что представляет из себя непонятные скульптуры из гов... и палок, и нелепые по похолстут частями тела, совершенно не предназначенными для рисования. Нет, это были красивые стойки из стали и стекла, оригинальные формы светильники, умиротворяющие мягким светом, удобные сиденья для ожидания и очень дружелюбный персонал. Нас быстро проводили в палату к жене Князева, предложили кофе и даже не взяли деньги за бахилы. Правда, что-то мне подсказывало, что их цена просто была включена в счета, оплаченные Князевым. Лежащая на больничной кровати женщина выглядела совершенно здоровой. Никаких ожогов, ровное самостоятельное дыхание, розовый румянец на щеках. Никогда бы не подумал, что она пережила взрыв машины от ракеты «Воздух-Земля». Впрочем, Алину Сергеевну уже спас какой-то механизм или артефакт, перенесший ее тело в безопасное место за мгновение до взрыва. «Врачи заверяют, что физически она в полном порядке, даже мозг не травмирован», сказал Князев с любовью, глядя на жену удивительно что современная медицина позволяет с легкостью собрать тело по кусочкам но вот в таких случаях специалисты просто разводят руками вы же понимаете что нет никаких гарантий и мне может потребоваться время на подготовку осторожно спросил я макаров дал лишь общие указания но придется как следует подумать изучить литературу в конце концов мы никуда не торопимся ответил князев нежно погладив жену по волосам «Главное, чтобы она смогла прийти в себя. Я хотел как можно быстрее привести тебя сюда просто для того, чтобы внести в списки посещения и показать клинику. Можешь перечислить, что тебе может понадобиться. Я постараюсь все обеспечить, лишь бы лечение началось как можно раньше». Я мог бы промолчать, но, разумеется, не стал. «Это не лечение. По предположениям Макарова, в состоянии комы душа человека покидает тело, и медиум может поспособствовать ее возвращению». То есть, если она рядом, то нужно просто помочь ей вернуться? В моей жизни так просто ничего не решается, хотя очень хотелось бы, поэтому честного ответа я и сам не знал. Наверное. Звучит как нечто не слишком сложное, правда же? но ну, для медиума, — с надеждой спросил Князев. Было очень странно видеть такого огромного сурового мужчину в состоянии полной растерянности. Он буквально не знал, куда деть руки, Разговаривая со мной. Хотя я уверен, в обычное время этими журчищами рвал демонов на части. Это только кажется, заверил я. Но даже так, ее души тут нет. И это существенно усложняет задачу. Мужчина осмотрелся по сторонам, будто надеясь увидеть что-то сам. Точно нет. Тебе разве не нужно помедитировать или обыскать все здание? По зданию можно пройтись, согласился я, но тут ее души точно не и сам же не смог закончить фразу. «Стоп, тут что-то не так. Я не уверен в своих словах и поэтому не считаю их правдой, и не могу произнести вслух. Почему? Ах да, точно. Неизвестно, насколько глубоко я могу заглядывать в воду. А что, если женщина находится в пространстве, недоступном моим глазам, как то, куда ныряет хухлик, когда исчезает? Я же, по сути, вижу только тех призраков, что бродят рядом с поверхностью реального мира». Хотя мне действительно стоит рассмотреть любой вариант, смущенно поправился я. Все-таки я еще только учусь. Тут мне пришла в голову интересные мысли. А вы не пробовали попросить помощи самого Макарова? И не только его, признался князев. Но медиумы стараются не соваться в медицину. Слишком большая ответственность. Макаров же заявил, что он не с его грязными руками лезть в добрые дела. Ну да, кто бы захотел расстраивать главу Сбр УИ? «Ведь если что-то пойдет не так, и его жена умрет, то виновный может лишиться головы». «Оу! Я как-то об этом не подумал, когда соглашался помочь вывести Алину Сергеевну из комы». «А церковь как же?» — слегка нервно спросил я. «Приходили и заявили, что все в руках Господних», — поморщился мужчина. «Я сам, конечно, человек верующий, но если бы здоровье людей зависело только от Бога, мы бы не придумали медицину». Честно говоря, меня местные святоши скорее пугали, чем внушали доверие. Но даже не возьмусь решать, кто выглядит опаснее — медиумы или церковники. «Думаю, нужно действовать взвешенно», — немного подумав, сказал я. «Я поищу информацию в ассоциации. Не верю, что никто не занимался ничем подобным до меня». «Конечно, конечно», — засуетился Князев. «Поспешность нам не нужна. Раз уж мы тут, предлагаю заодно показать специалистам твою руку». Увидев, как я слегка напрягся, он добавил. «За мой счет, разумеется. Точнее, за счет СБР-УИ. Будем считать, что ты пострадал во время операции поимки опасного серийного убийцы». «Вы так это оформили?» — удивился я. «Я думал, СБР-УИ занимается только демонами». Князев пожал плечами. «Обычно да, но случается всякое. Нас могут привлечь и к другим работам, когда нет разломов». Так мы и прикрыли мое, скажем так, легкое самоуправство. Честно говоря, принимать помощь от Князева, не сделав ничего для его жены, мне не хотелось. Но помощь от организации — это совсем другое дело. Тогда было бы неплохо снова почувствовать собственные пальцы, — согласился я. Исследование многострадальной руки заняло довольно долгое время. Рентген, сдача анализов крови — Выслушивание сокрушений врача на тему того, что нельзя так сильно забрасывать столь сложные травмы. Потом описание процедуры, которая мне предстоит. В результате было решено оставить меня в клинике на ночь, в палате, соседствующей с женой Князева. Сам же глава СБРУИ уехал, оставив свой номер и велев связываться с ним сразу, как только появятся хоть какие-то новости. Операцию провели под местным наркозом. Изначально предлагали общий, но мне очень не хотелось лишний раз терять сознание. «Мы можем закрыть ширмой руку», — предложил мне врач, когда все уже было готово к операции. «Да мне все равно», — ответил я, широко зевнув. На моих глазах садаку людей на части разрывала, а тут всего лишь какая-то операция на руке. «Ломайте быстрее». Меня сейчас больше волновало состояние Алины Сергеевны, ведь я понятия не имел, как ей помочь. А ведь была еще Лора и похороны Демиса, Чёрт, я совсем забыл о них. Отсутствующим взглядом я наблюдал, как кожу на кисти аккуратно разрезают и разводят в стороны, оголяя мышцы. э, -э, -э а можно все таки ширмочку поставить?» — попросил я, чувствуя, как начинает кружиться голова, и желудок дает слабину. Видимо, я все таки слегка переоценил крепость своей психики. «Так бы и сразу», — поотечески улыбнулся врач. «Все прям герои такие, куда деваться». Операция шла часа два, затем мою руку полили чем-то вроде жидкого пластика, который мгновенно застыл по форме ладони, и отправили спать в палату. По заверениям врача, всего через пару дней пальцы полностью восстановятся, а пока покажу в желешке, так назывался местный аналог гипса. И каким же счастьем было наконец-то уснуть в постели в полной тишине и спокойствии. А утром я проснулся и увидел в кресле рядом с кроватью спящую Джен. Женщина умудрилась уместиться там целиком. И я впервые понял, насколько она хрупка на самом деле. Стоило мне только двинуться, как телохранительница тут же открыла глаза. «Доброе утро», — слабо улыбнулся я. «Почему так получается, что тебя похищают каждый раз, когда ты выходишь из офиса?» — спросила она вместо приветствия. «Я тоже рад тебя видеть», — ухмыльнулся я. «Но в этот раз было не совсем похищение». «Но тоже где-то рядом». «На!» Она бросила на одеяло новый телефон. «Это от твоего отца. Все данные и приложения со старого перекинули». «Отлично. Не придется заново узнавать номера. Правда, это подтверждает факт того, что все содержимое моего телефона всегда доступно Михайлову. С другой стороны, чего мне скрывать-то? Еще в своем мире ржал с людей, сходящих с ума из-за того, что большой брат имеет доступ к их перепискам, а на улицах все больше и больше камер». Лично мне всегда было совершенно нечего скрывать. И даже сейчас, когда у меня стали появляться хоть какие-то секреты, я не чувствовал себя в чем либо ущемленном. По крайней мере, на данный момент удобство перекрывало любые возможные утечки информации. «Супер!» — обрадовался я, и тут же полез в телефон. Что приятно, все входящие звонки и сообщения на этом телефоне тоже сохранились. Видимо, его восстановили практически сразу после моего исчезновения или вовсе продублировали ранее, и он всегда получал копии информации с оригинала. Знаю, бывает и такое. Преимущественно в памяти были сообщения от Ники и Донни, а также непринятые звонки из офиса «Медиума». Нашлась и пара незнакомых номеров, но с ними разбираться была лень. Я тут же написал сообщение Ники и Донни о том, что со мной все в порядке, и поинтересовался состоянием лоры у последнего. А затем полез на сайт новостей, чтобы поискать упоминания о шестой клинике и Орлове. Хотелось полюбопытствовать, как представили произошедшее официальным источникам. Удивительно, но и в том, и в другом случае упоминалось мое имя. Только в деле клиники я фигурировал как подающий надежду ученик Джеймса Харнетта, А с Орловым представал исключительно в качестве жертвы похищения. И то, и другое выглядело вполне логично. Джеймс таким образом рекламировал свои услуги, на которые, впрочем, и так спрос был велик. А Михайлов подсуетился и представил все так, что наша семья оказалась практически под гнётом жадного дельца Орлова. «В принципе, мне было все равно, что там обо мне пишут, но сам факт появления в официальных СМИ слегка обудоражил. Всё-таки впервые в жизни видел свое лицо на фото статьи на главной странице огромного новостного портала. Я бы даже сказал впервые за две жизни». «Ты теперь почти герой», — сказала Джен, заметив, что я рассматриваю на экране телефона, когда оставил его на кровати и пошел умываться. «Ага», — согласился я. «Это они еще о Садаку не знают. Вот где по-настоящему опасно было». «Кстати, я ведь до сих пор не знаю, что точно произошло. То есть понятно, что задумка явно сработала, Май ли через мою связь с Садаку выпила ее полностью и вернула мне всю душевную энергию» а куда она сама делась после этого и хотелось бы все таки получить подтверждение того что садакут точно покончено но для этого очевидно придется искать встречи с доктором и что то я не уверен что ответа на вопросы стоит такого риска стоило мне только отправить сообщение как тут же перезвонила ника и мы проговорили часа два помимо очередного рассказа о моих похождениях заодно подслушанных и джен она объяснила мне почему орлова отпустили с такой легкостью Золотой остров представлял собой особую зону, где аристократия обладала чем-то вроде дипломатического статуса, а особняки многих семей официально считались территориями отдельных стран. Поэтому охрана особняков Орлова или Михайлова являлась их личной проблемой, и никто не обязан был обеспечивать их безопасность. Совершенно иное дело жизни самих аристократов. Вот это уже вопрос политики. Если один аристократ убьет другого, это их личные дела. Но вот вмешательство в боевые действия СБРУИ, официальной службы острова, сильно усложняло процесс над Орловом. Это считалось серьезным нарушением закона и одним из факторов, вынудивших выбрать в качестве наказания безобидное изгнание Орлова в российские княжества. Правда, по словам Ники, выезд с острова, без возможности возвращения, являлся сильным ударом по репутации и бизнесу но едва ли это можно было считать достаточным наказанием за убийство девушек. Ведь, как ни крути, Орлов-младший никак не смог бы убивать девушек без полной поддержки и помощи отца. «Ничего, отец обещал разобраться с ним в княжествах», — заверила меня Ника. «А у меня через месяц будет свободное время. Я приеду и лично пообщаюсь с Джеймсом. Конечно, опасность — отличный учитель, но это уже все таки перебор. Давай-ка в будущем ты будешь заниматься обычными призраками, пока не наберешься опыта». «Как будто я против». «Хотя я горжусь, что мой младший братишка справился с существом первого класса опасности. Но ограничься одним подвигом в месяц, пожалуйста. Я хочу приехать и застать тебя живым». И это говорит человек, отвезший меня в качестве развлечения посмотреть на портал из измерения Лимба и вырвавшихся из него демонов. Но-но. Стоило мне закончить разговор с сестрой, как тут же позвонил Донни. «Привет, ты как, в порядке?» радостно спросил он. Да все нормально, заверил я. Как Лора, есть новости? Никаких. Сразу паник парень. Специалисты все еще не определили, чем именно ее отравили, но прогресс все-таки есть. И тут я должен сказать спасибо твоему знакомому, который помог устроить сестру в лучшую клинику острова. Я слегка напрягся. К какому еще знакомому? Не знаю. Он позвонил с того же номера, с которого ты связывался со мной полторы недели назад. Сказал, что твой наставник. Да, точно. Это же был твой наставник. И он выбил нам место в... — В первой золотой клинике современной медицины? — предположил я. — Да. Донни хмыкнул в трубку. — Если ты знал, то зачем было спрашивать? Неужели Макаров и это предусмотрел? — Еще скажи, что ее палата на четвертом этаже. Уже догадываясь, что услышу, спросил я. «Ну да, палата 405». «Ах, Хонсу...» Я покосился на Джен, но та сделала вид, будто что-то читает в телефоне. «Так получилось, что я сейчас помогаю одному человеку, находящемуся в состоянии комы, и он лежит в палате 404, а меня положили в 403-ю». Да ладно!» — воскликнул парень. «Ни слова больше, я еду». Он бросил трубку. А Джен посмотрела на меня неодобрительным взглядом. Учти, что Джеймс велел с утра ехать в офис. Он хотел обсудить какие-то рабочие вопросы, и то зачем тебя привезли сюда? Она с интересом уточнила. А ты правда можешь помочь вывести человека из комы? Я смущенно кашлянул. Я не знаю, но мой новый наставник уверен, что я справлюсь. А Лора, я так понимаю, ее перевели сюда тоже для того, чтобы ты мог заняться ее лечением. Не лечением! поморщился я но вот отыскать голову рональда тумса и как следует его расспросить было бы неплохо ты кстати не знаешь что сделали с подвалом клиники после нашего побоища по логике голова должна была остаться где-то там далеко он не мог укатиться к моему удивлению джен кивнула и уверенно отчиталась первую неделю подвал был оцеплен тела существ собрали описали и отправили в лабораторию полиции при желании мы можем получить к ним доступ Медиум из ассоциации обследовал всю клинику, но не нашел никаких призраков. Полагаю, голова куда-то закатилась или спряталась. Но Джеймс договорился с новым директором клиники о том, что ты получишь допуск во все помещения. Они с радостью пошли на навстречу при условии, что ты не станешь подавать на них в суд. Неплохо, с удивлением сказал я. Как все хорошо складывается. Слишком хорошо, на мой взгляд. Все условия для плодотворной работы. В чем подвох? «А, ну да. Наверное, в том, что я понятия не имею, как помочь двум пациенткам в соседних палатах, пострадавшим по моей вине». Схватившись за голову, я сел на кровать и попытался мысленно составить список запланированных дел. «Да, надо будет поехать в клинику и все там осмотреть», — пробормотал я. «Но сначала в офис», — напомнила Джен. «И еще твой отец велел проехаться по магазинам и купить пару костюмов, поскольку в твоей одежде показываться на публике не стоит». Он даже дал мне список марок, на которые нужно ориентироваться. Я посмотрел на женщину новым взглядом. Как это она так быстро преобразилась из молчаливой, холодной и суровой телохранительницы в моего личного секретаря? «Это хорошо. Может, тогда ты знаешь и дату похорон Демиса? «Разумеется», — к еще большему моему удивлению подтвердила женщина. «Кремацию произвели еще неделю назад» а через два дня будет прощальная служба в церкви, посвященная обоим детям Пресцилы Норн. Люди Евгения Сергеевича помогали женщине со всеми приготовлениями, но она часто спрашивала о тебе. Думаю, стоит ее навестить до службы». Я смотрел на Джен ничего не понимающим взглядом. «Женщина, кто ты? И куда делась моя немногословная холодная телохранительница?» «Никуда не делась», — спокойно ответила Джен. «Чёрт» я опять начал проговаривать мысли вслух. «Но откуда -то такое рвение?» Женщина внимательно посмотрела на меня. «Просто я увидела перспективу. Думаю, ты можешь помочь...» Она запнулась на мгновение. «Многим людям, если продолжишь заниматься этим делом. А я сделаю все, чтобы никто тебе не помешал». «Приятно, черт возьми». Немного смутила только заминка, будто изначально она хотела сказать что-то другое. Но кому еще я могу помогать, кроме людей? Наверное, мне просто показалось.